Смешно видеть двух гордых людей, когда они сходятся и каждая из них считает себя выше всех людей на свете. Со стороны это смешно, а самим этим двум гордецам не смешно. Они ненавидят друг друга и мучаются от этого. Глупость может быть и без гордости, но гордость не может быть без глупости. Поучитесь отвод вод в глубинах морей и в горных ущельях. Шумно бегут ручейки, но безбрежное море безмолвно едва колышется буддийские суты. Чем легче и менее плотно вещество, тем более оно занимает место. также и гордость. Плохое колесо громче визжит, пустой колос выше стоит. также и плохой, пустой человек. Чем больше человек доволен собой, тем меньше в нем того, чем можно быть довольным. Гордый человек точно обрастает ледяной корой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 В любви к себе одному уже есть начало гордости. Гордость — это несдерживаемое себялюбие. Люди враждуют друг с другом и знают, что это нехорошо. И вот, чтобы обмануть себя, заглушить в себя совесть, придумывают оправдания своей враждебности. Одна из таких оправданий — это то, что «я лучше других людей», а они не понимают этого, и вот от этого я не могу сходиться с ними. Другое оправдание — это то, что «моя семья лучше других семей».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 своим умом, ученостью, знатностью, богатством, своими добрыми делами. Человек хорош, когда он высоко держит свое духовное божественное «я». Но когда он хочет поднять над людьми свое животное, числавное, честолюбивое, исключительное «я», тогда он ужасен. Если человек гордится внешним отличиями, то он показывает этим только то, что он не понимает того своего внутреннего достоинства, в сравнении с которыми все внешние отличия — то же, что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 И так далее. Лихтенберг. Грех гордости может быть уничтожен только признанием единства Духа, живущего во всех людях. Понявший это, человек не может уже считать ни себя, ни своих близких, ни свой народ выше и лучше других людей. Только тогда легко жить человеком, когда не считаешь ни себя выше, лучше его, ни его выше и лучше себя. Главное дело жизни в улучшении своей души.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 Часть 13 Неравенство. Основа жизни человека есть живущий в нем Дух Божий. Дух Божий один и тот же во всех людях, и потому люди не могут не быть все равны между собой. Сущность соблазна неравенства. В старину люди верили в то, что люди рождаются разной породы: черные и белой кости, и афетовые и хамовые отродии и что одни люди должны быть господами, а другие рабами.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 Стоит взглянуть на жизнь христианских народов, разделенных на людей, проводящих всю жизнь на дурящем, убивающем ненужном им труде, и других, пресыщенных праздностью и всякого рода наслаждениями, чтобы быть пораженными той ужасной степенью неравенства, до которой дошли люди, исповедующие закон христианства, и в особенности той ложью проповеди равенства при устройстве жизни, ужасающей самым жестоким и очевидным неравенством.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 Если в старину, когда каждый народ подчинялся одной неограниченной власти своего верховного, обоготворяемого владыки, и представлялся сам себе как бы островом среди постоянно стремящегося залить его океан. Если тогда патриотизм и имел смысл, и представлялся добрым делом, то в наше время, когда, перештое уже народами чувства требует от людей, прямо противоположного тому, что требует их разум, нравственное чувство, религия, признание неравенства и братства всех людей,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 Ребенок встречает другого ребенка, какого бы он ни был сословия, веры и народности, одинаково доброжелательной, выражающей радость улыбкой. Взрослый же человек, который должен бы быть разумнее ребенка, прежде чем сойтись с человеком, уме соображает, какого сословия, веры, народа тот человек, и, смотря по сословию, верю, народности, так или иначе обходится с ним. «Недаром», — говорил Христос, — «будьте как дети».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 потому что во всех живет один и тот же Дух Божий. Только тот, кто не знает того, что в нем живет Бог, может считать одних людей более важными, чем других. Когда человек одних людей любит больше, чем других, он любит любовью человеческой. Для любви Божеской все люди равны. То особенное, одно и то же чувство умиления, которое мы испытываем при виде только что рожденного и только что умершего человеческого существа, какому бы сословию он ни принадлежал, показывает нам наше врожденное сознание равенство всех людей. Будь осторожен, когда хочешь в человеке бить по дьяволу, как бы не задеть в нем Бога. Это значит то, что, осуждая человека, не забывай того, что в нем то Божий. То, чтобы считать всех людей равными себе, не значит того, чтобы ты был так же силен, ловок, умен, учен, добр, как другие,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 Оно сейчас может быть для каждого человека, и для этого не нужно никаких законов. Ты сам в своей жизни можешь установить равенство со всеми людьми, с которыми сходишься. Только не отказывая особенного уважения тем, которые считают себя великими и высокими, а главное, оказывай такое же, как ко всем уважение тем, которых считают маленькими и низенькими. Все люди равные для человека, живущего в духовной жизни. Считать людей одних выше, других ниже, неравными между собой могут только люди, живущие одной телесной жизнью. Если человек живет духовной жизнью, для него не может быть неравенства. Христос открыл людям то, что они всегда знали, то, что все люди равны между собой, равны потому, что один и тот же Дух живет во всех них. Но люди с давних времен так и разделились между собой на царей, вельмож, богачей и рабочих, нищих,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 То чувство, по которому отец отнимает последний кусок у голодающих людей, чтобы обеспечить своих детей. Это то чувство, по которому любящая женщина страдает от этой любви и заставляет ее страдать, соблазняя ее. Или из ревности губит себя и ее. Это то чувство, по которому люди из одного, любимого ими товарищества, наносят вред чуждым или враждебным его товариществу людям. Это чу то чувство, по которому человек мучит сам себя над любимым занятием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 В государстве говорят о свободе, а между тем все устройство его основано на насилии, которое все противно ска самой какой бы то ни было свободе. Устраивать жизнь других людей легко от того, что если и плохо устроишь ее, будет худо не тебе, а им. Думают, что устраивать жизнь других людей можно только насилием, а насилие не устраивает, а расстраивает жизнь людей. Только тот, кто не верит в Бога,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 Но нельзя им верить. Жестокости всех революций – только следствие жестокости правителей. Революционеры – понятливые ученики. Никогда свежим людям не могла бы прийти дикая мысль о том, что одни люди могут и имеют право силы устраивать жизнь других людей, если бы все властвующие люди, все правители не обучали бы этому народу. Отчего революции и жестокостях?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 Люди сознают это в глубине души, но им хочется как-нибудь помимо личного усилия достигнуть того, что достигается только таким усилием. Выяснить своим усилием свое отношение к миру и держаться его, установить свое отношение к людям на основании вечного закона, не другому того, что хочешь, чтобы тебе делали, подавлять себе те дурные страсти, которые подчиняют нас власти других людей, не быть ничим господином и ничим рабом, не притворяться, не лгать,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 которое может быть совершено во имя такого предположения на таком же предположении основывались прежние времена пытки инквизиции рабство в наше время суды тюрьмы казни войны от которых гибнут миллионы недействительность насилия заставлять силу и людей переставать делать худое все равно что за противрикую радоваться что река на время ниже плотины мелеет.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 Тот становится необходимым, чтобы не видна была бессмысленность такой попытки нагроможденных хитрых и сложных выдумок. Главное средство оправдания сводится к воображаемому разбойнику, который мучает убивает на наших глазах невинных. С собой, мол, вы можете еще пожертвовать ради убеждения о незаконности насилия, но здесь же вы жертвуете жизнью другого, говорят защитники насилия. Но, во-первых, такой разбойник есть исключительный случай –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 что никак не поймет даже, зачем ему для его деятельности выдумка о разбойнике. Губительные последствия суеверия насилия То зло, от которого люди думают защититься насилием, несравненно меньше того, которое они делают себе, защищаясь насилием. Не один Христос, но все мудрецы мира и брамины буддисты и таосисты, и мудрецы греческие –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 Для получения ответа на этот вопрос раскройте историю любого народа и прочтите описание одного из тех ста тысяч сражений, которые вели люди в угоду закона борьбы. На этих войнах убито несколько миллиардов людей, так что в каждом из тех сражений загублено больше жизней, перенесно больше страданий, чем бы их накопилось веками по причине непротивления злу. Один балу. Употребление насилия вызлывает злобу людей. И тот, кто употребляет насилие для своей защиты, большую частью не только не обеспечивает себя, но, напротив, подвергается большим опасностям, так что употреблять насилие для своего обеспечения – это и несообразительно, и нерасчетливо. Всякое насилие не укращает человека, а только раздражает его, и потому явно, что ненасилием можно исправлять жизнь людей. Если бы был поставлен вопрос, как сделать так, чтобы человек совершенно освободил себя от нравственной ответственности,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 Насилие производит только подобие справедливости, но удаляет людей от возможности жить про справедливо без насилия. Отчего так извращено христианство? От Отчего так пала нравственность? Одна причина – вера в благодеятельность насильнического устройства. Мы не видим всей преступности насилия только потому, что подчиняемся ему. Насилие же по существу своему неизбежно ведет к убийству. Если один человек говорит другому –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 Мерлюбивые люди признают необходимость убийства людей и участвуют в них составлением законов, судами, военной службой. От чего это? От того, что люди эти подпали суеверию о том, что одни люди могут распоряжаться жизнями других людей. Ничто так не задерживает осуществление Царства Божие на земле, как то, что люди хотят установить его делами, противными ему, насилием. Только непротивление злу насилием приводит человечество к замене закона насилия законом любви. Значение слов. Вы слышали, что сказано «Око за око, зуб за зуб», а я говорю вам «Не противьте злому, и кто ударит тебя» и тогда Совершенно ясно и не требует никаких разъяснений и толкований. Нельзя не понимать, что слова эти значат то, что Христос, отвергая прежний закон насилия «Око за око и зуб за зуб», отвергает этим и все то устройство мира, которое основывается на этом законе, и устанавливает этим новый закон любви ко всем безразличием людям. Устанавливает этим законом новое устройство мира, основанное уже не на насилии, а на этом законе любви ко всему безразличия людям. И вот одни люди, поняв это учение во всем его истинном смысле и предвидев вследствие применения к жизни этого учения, уничтожение всех тех выгод и преимуществ, которыми они пользовались и пользуются,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 Устройство общей жизни людей, посредством законов, поддерживаемых насилием без внутреннего совершенствования, это все равно что прикладывание без извести из неотесных камней на новый лад, разваливающееся здание. Как ни клади, все не будет толка, и здание все будет разваливаться. Как много нужно для удержания государственного устройства извне посредством насилия, и как мало нужно для уничтожения государственного насилия изнутри, посредством разума.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 и потому могут жить, руководясь разумом, и неизбежно должны заменить насилие свободным согласием. Всякое же насилие отдаляет это время. Странно. Человек возмущается злом, исходящим из мне, от других тем, чего устранить он не может, а не борется со своим собственным злом, хотя это всегда в его власти. Марк Аврелий Учить людей можно тем, чтобы открывать им истину и показывать пример добра,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 Казалось бы, ни иначе не могло бы быть и не должно бы быть устроено общество существ, отдаренных разумом. Жизнь наша стала бы прекрасной, если бы мы только увидали, что нарушает наше благо. А нарушает наше благо более всего суеверие о том, что насилие может дать его. Безопасности благо общества обеспечивается только нравственностью его членов.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 не видя того, что зло неизбежно увеличивает зло. Человек же, имея разум, не может не видеть того, что зло, только увеличивает зло, и потому должен был удерживаться от воздания злом за зло. Но часто животная природа человека берет верх над разумной природой, и человек, тот самый разум, который должен был удержать его от воздания злом за зло, употребляет на оправдание совершаемого им зла, называя это зло возмездием, наказанием. Наказание никогда не достигает той цели, ради которой оно допускается. Люди говорят, что можно воздавать злом за зло для того, чтобы исправлять людей это неправда. Люди обманывают себя. Люди платят злом за зло не для того, чтобы исправлять людей, а для того, чтобы мстить. Исправлять зло нельзя тем, чтобы делать зло. Наказывать по-русски значит получать. получать можно только добрым словом и добрым примером. Платить же злом за зло это не получает а. Развращает. То, что делает животное, то, что делает ребенок, дурачок и иногда человек взрослый под влиянием боли и раздражения, то есть огрызается и хочет сделать больно тому, кто ему сделал больно. Это признается законным правом людей, называющих себя правителями. Разумный человек не может не понимать того, что всякое зло уничтожается противным ему добром, как огонь водой и вдруг делает прямо противоположное тому, что говорит ему разум и закон будто бы произведение мудрости людей, говорить ему, что так и надо. Суеверя о том, что в наказании можно уничтожить зло, тем особенно вредно, что люди, делая по этому злу, считают его не только позволенным, но благодетельным. Наказанием, угрозе наказания можно запугать человека, на время удержать его зла, но никак не исправить. Наказание всегда жестоко, мучительно. Если бы оно не было жестоко и мучительно, оно бы не назначалось. Тюремное заключение для людей нашего времени так же жестоко и мучительно, как было бы битье кнутом сто лет назад. Заблудшие люди придумали оправдание своему чувству мести или желанию оградить себя от опасности, и это самое чувство приписали Богу, уверяя людей, что Бог наказывает людей за их дурные дела.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 Законы правительств, так называемые уголовные законы, более всего другого поддерживают в народе суеверия разумности мести. Как есть суеверия ложных благов и пророчеств, обрядовых средств угождения Богу и спасения своей души, так есть общее суеверие людей о том, что одни люди могут посредством насилия заставить других людей жить доброй жизнью. Суеверие о богах, о пророчествах и таинственных средствах спасения души уже начинают разрушаться и почти разрушены. Суеверие же такого государственного устройства, которое посредством наказания дурных сделает остальных счастливыми, признается всеми, и во имя его совершаются величайшие злодеяния. Только люди совсем одурманенные властолюбием могут серьезно верить в то, что посредством наказания можно улучшить жизнь людей. Стоит только отрешиться от суеверия о том, что наказание исправляет людей, для того, чтобы ясно видеть, что изменения в жизни людей происходят только от внутреннего, душевного изменения самих людей, а никак не от того зла, которое одни люди делают другим людям. Ничто не препятствует столько улучшений общественного устройства, как предположение о том, что такое улучшение может быть достигнуто государственными законами, исполнение которых утверждается наказаниями. Деятельность эта, как установление законов, так и в наказании за неисполнение их, более всего отвлекает людей от того, что может действительно содействовать улучшению их жизни, а именно от нравственного совершенствования. Если допустить недопустимое, что человек имеет право наказывать, то кто же из людей возьмет на себя это право? Только те люди, которые пали так низко, что не помнят и не знают своих грехов.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 и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Люди придумывают хитроумные рассуждения о том, почему и для чего они наказывают, а на деле они почти всегда наказывают только потому, что считают наказание людей для себя выгодными. Люди по злости, по желанию выместить обиду, по ложному представлению об ограждении себя делают зло а потом, чтобы оправдаться, уверять людей и себя, что они делают зло только для того, чтобы исправить того, кто сделал им зло. Еще можно понять, что люди, властвующие, могут верить в то, что наказание тех людей, которые мешают устроенному им порядку, может быть полезно. Но удивительно то, что сами подвластные верят в это и содействуют наказанию друг друга, и сами подвергаются наказаниям, считая, что наказание полезно и благодетельно для них. Суеверие, разумности и сильнее всего поддерживается тем, что страх перед наказанием на время удерживает людей от совершения запрещенных поступков. Но запрещение это не уменьшает, а увеличивает желание дурного, как плотина не уменьшает напор от течения реки, а только усиливает его. В нашем обществе существует некоторый порядок не потому, что есть судьи, прокуроры, следователи, тюремщики, палачи, солдаты, судящие, наказывающие других людей. А потому что, несмотря на развращение, производимое всеми этими правительствами людьми, люди все-таки жалеют и любят друг друга. Нельзя одним людям улучшить жизнь других людей. Каждый человек может только сам улучшить свою жизнь. Наказание вредно не только потому, что оно озлобляет того, кого нас наказывают, но еще и потому, что оно развращает того, кто наказывает возмездие в личных отношениях людей. Наказывать человека за его дурные дела – все равно, что греть огонь. Всякий человек, сделавший дурное, уже наказан тем, что лишен спокойствия и мучается совестью. Если же он не мучается совестью, то все те наказания, какие могут наложить на него люди, не исправят его, а только озлобят. Действительное наказание за каждое дурное дело – это то, которое совершается в душе самого преступника и состоит в уменьшении его способности пользоваться благами жизни. Человек сделал зло, и вот другой человек или люди для противодействия этому злу не находят ничего лучше, как сделать еще другое зло, которое они называют наказанием. Когда ребенок бьет пол, о котором он ударился, это очень не нужно, но понятно, как понятно то, что человек прыгает, когда он больно зашибся. Понятно так, что, что если человека ударили, то он в первую минуту забахнется или ударит того, кто его ударил. Но делать зло человеку обдуманно, потому что человек зло сделал зло когда-то прежде, и уверять себя, что это так надо, значит совсем отказаться от разума. Медведя убивают тем, что над корытом меда вешают на веревке тяжелую колоду. Медведь отталкивает колоду, чтобы есть мед. Колода возвращается и ударяет его. Медведь сердится и сильнее толкает колоду. Она сильнее бьет его. И это продолжается до тех пор, пока колода не убивает медведя. Люди делают то же, когда злом платят за зло людям. Неужели люди не могут быть разумнее медведя? Люди разумные существа и потому они должны бы видеть, что месть не может уничтожить зла. Должны бы видеть, что избавление от зла только в том, что противно злу в любви, они как не в вместе как бы она ни называлась. Но люди не видят этого, они верят в возмездие. Если бы мы только не были приучены с детства к тому, что можно злом платить за зло, насилием заставлять человека делать то, чего не хотим, то мы бы только удивлялись тому, как могут люди, как будто нарочно портить людей, приучать их к тому, что наказание и всякое насилие могут быть на пользу. Мы наказываем ребенка, чтобы отучить его от делания дурного, но самым наказанием мы внушаем ребенку то, что наказание может быть полезно и справедливо. А едва ли какая-нибудь из тех дурных наклонностей, за которые мы наказываем ребенка, может быть так вредна для него, как та дурная наклонность, которую мы внушаем ему нашим наказанием его. Меня наказывают, стало быть, наказывать хорошо», — говорит себе ребенок при первом случае применяет это к делу. Возмездие в общественных отношениях Учение о законности наказания не только не содействовало и не содействует лучшему воспитанию детей, не содействует лучшему устройству общества и нравственности всех людей, верящих в наказание за гробом, но произвело и производит неисчислимые бедствия. Оно ожестощает детей, ослабляет связь людей в обществе и развращает людей обещаниями ада, лишая добродетель ее главной основы. Люди не верят в то, что за зло надо воздавать добром, а не злом, только от того, что их с детства научают тому, что без этой отдачи злом за зло расстроится вся жизнь людская. Если справедливо, что все добрые люди хотят того, чтобы прекратились те злодейства, грабежи, богатства богатых, нищета нищих, все те убийства, преступления, которые омрачают жизнь человечества, то им надо понять, что достигнут этого никак нельзя борьбой и возмездием. Все родит себе себя подобное, и пока мы не противопоставим обидам и насилием злодеев совсем противные им дела, а напротив будем делать то же самое, что и они, то тем будем только пробуждать поощрять и воспитывать в них все то зло, об искоренении которого мы как будто хлопочем. Мы сделаем только то, что зло будет переменять свой вид, но будет то же самое, по балу. Страх перед наказанием никогда не удержал ни одного убийцу. Тот, кто идет убивать своего соседа из мести или из нужды, не рассуждает много о последствиях. Убийца всегда уверен, что избегнет преследования». Если бы когда-нибудь было объявлено, что никакого наказания не будут налагать на убийц, число убийств не увеличилось бы ни на один случай. Весьма вероятно, напротив, что оно уменьшилось бы, потому что не было бы преступников, развращенных в тюрьмах. Кропоткин. Пройдут десятку, может быть и сотни лет, но придет время, когда наши внуки будут удивляться на наши суды, тюрьмы, казни так же, как мы удивляемся теперь на сжигание людей, на пытки. «Как могли они не видеть всю бессмысленность, жестокость и зловредность того, что они делали», — скажут наши потомки. В личных отношениях людей возмездие должно уступить место братской любви и непротивлению злу насилия. В Евангелии сказано так, «Если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую». Таков закон Бога для христианина, Кто бы ни сделал насилие и для чего бы оно не было сделано, все равно насилие – зло. Такое же зло, как злоубийство. Блуда. Все равно для чего бы оно не было сделано и кто бы не сделал его. И один ли человек или миллионы людей? Зло – все зло, потому что перед Богом люди равны. Законы человеческие иногда нужно исполнять, иногда можно не исполнять. Одни нужно исполнить, другие не нужно. Заповеди Божии не такие, они всегда обязательны для всех людей. И потому заповедь любви всегда и всеми христианами должна быть исполняема. Всегда лучше подмергнуться насилию, чем самому насильничать. Для христианина в крайнем случае лучше быть убитым, чем убийцей. Если меня люди обидят, то я, как христианин, должен рассуждать так. Я тоже обижал людей, и потому хорошо, что Бог посылает мне испытания для моего разумления и очищения от грехов. Если же меня люди обидят невинно, тогда мне еще лучше». Потому что тогда со мной случается то, что случилось со всеми святыми людьми. Если я поступаю так же, как поступают эти все люди, то становлюсь похож на них. Нельзя спасти душу свою злом. Нельзя прийти к добру, дорогу зла, как нельзя прийти домой, идя прочь от дома. Сатана сатану не изгоняет. Зло не побеждается злом, а только накладывается зло на зло и укрепляется. Зло побеждается только праведностью и добром. Добром, только добром и терпением, и страданием можно погасить зло. По Архангельскому. Надо знать и помнить, что желание наказывать есть желание мести, не свойственное разумному существу человеку. Желание это свойственно только животной природе человека, и потому человеку надо стараться освобождаться от этого чувства, а никак не оправдывать его. Что надо делать, когда человек злится на тебя и делает тебе зло? Делать можно многое, но одно, наверное, не надо делать. Не надо делать зла, то есть того самого, что тебе сделал человек. Не говорите, что если люди благотворят вам, то и вы будете благотворить им, а если люди угнетают вас, то и вы будете угнетать их. Но поступайте так, что если люди благотворят вам, то и вы благотворите им, а если они угнетают вас, то вы их не угнетайте. Магомед Учение любви, не допускающее насилия, Не потому только важно, что человеку хорошо для себя, для своей души, терпеть зло и делать добро за зло, но еще потому, что только одно добро прекращает зло, тушит его, не позволяет ему идти дальше. Истинное учение любви тем и сильно, что оно тушит зло, не давая ему разгораться. Уже много лет тому назад люди начали понимать несогласие и наказание с высшими свойствами души человека и стали придумывать разные учения, посредством которых можно было бы было оправдать это низшее животное влечение. Одни говорят, что наказание нужно для устрашения, другие, что оно нужно для исправления, третьи говорят, что нужно для того, чтобы была справедливость, точно Бог без судей не, не сумеет установить справедливость в мире. Но все эти учения — пустые слова, потому что в корне их только дурные чувства, месть, страх, себолюбие, ненависть. Придумывают очень многое, но не решаются сделать одного нужного а именно ничего не делать, оставить того, кто согрешил, каяться или не каяться, исправляться или не исправляться, самим же, тем людям, которые придумывают все эти учения, и тем, которые на деле прилагают их, оставить других в покое, а только самим жить доброй жизнью. Отвечай добром за зло, и ты уничтожишь злом человеке все то удовольствие, какое он видит во зле. Если тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости, и ты узнаешь счастье прощать. Ничто так не радует людей, как то, когда их прощают за их зло и платят добром за зло, и ничто так не радостно тому, кто это делает. Доброта побеждает все, а сама непобедима. Против всего можно устоять, но не против доброты. Паруссо. Воздавайте добром за зло, всем прощайте, только тогда не будет зла на свете, когда все станут делать это. Может быть, у тебя не достанет силы делать так, но знай, что только этого надо желать, этого одного добиваться, потому что это одно спасет от нас того зла, которым мы все страдаем. Наиболее почитаем у Бога тот, кто прощает обиду обидчику, особенно когда обидчик в его власти. Магомед. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до семи ж до семьдесят раз. Прощать значит не мстить, не платить злом за зло, это значит любить. Если человек верит в это, то дело не в том, что сделал брат, а что должен я сделать. Если ты хочешь исправить ближнего в его ошибке, скажи ему кротко о том, что он худо сделал. Если он не послушает тебя, не вини его, только самого себя за то, что ты не сумел сказать ему, как надобно. Спрашивать о том, сколько раз надо прощать брата, Все равно, что спрашивать человека, который знает, что пить вино дурно, и решил никогда не пить вина. Спрашивать его, сколько раз нужно отказываться от вина, когда подносят. Если я решил не пить, то не буду пить, сколько бы раз не подносили. тоже и с прощением. Прощать значит не то, что сказать «прощаю», а то, чтобы вынуть из сердца досаду, недоброе чувство против обидевшего. А для того, чтобы сделать это, надо помнить свои грехи. А будешь помнить то,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 до такой степени понятно, что оно само собой вытекает из смысла учения. Так что если бы в христианском учении и не было высказано то, что всякий христианин должен платить добром за зло и любить ненавидящих врагов, всяко понимающий учение сам для себя вывел бы эти требования любви. Чтобы понять в учении Христа то, что надо платить добром за зло, надо понять все учения по-настоящему, а не так, как его толкуют в церкви с урезками и прибавками. Все же учение Христа в том, что человек живет не для своего тела, а для души, для того, чтобы исполнить волю Бога. Воля же Бога в том, чтобы люди любили друг друга, любили всех. Как же может человек любить всех и делать зло людям? Верующий в учение Христа, чтобы с ним не ни делали, не может делать того, что противно любви, не может делать зло людям. Все христианское учение без запрещения отплаты злом за зло – пустые слова. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи или раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семи ж до семидесять раз». Посему Царство Небесное, подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими, когда он начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его»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 Потерпи на мне и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит. Злой раб, весь долг тот я простил тебя, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе и помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневшись, государь его отдал пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца, своего брату, своему согрешению его. Непротивление злу насилием также важно в применении к общественным отношениям, как и в личной жизни. Люди хотят оставаться такими плохими, какие были, и хотят, чтобы вся жизнь в то же время была лучше. Мы не знаем, мы не можем знать, в чем состоит общее благо но твердо знаем, что достижение этого общего блага возможно только при исполнении каждым не того закона, который устанавливают люди, а того вечного закона добра, который открыт каждому человеку и в мудрости людской, и в его сердце. Часто люди, не соглашаясь с учением Христа в его настоящем смысле, не соглашаясь с созданием добра за зло, говорят, что если принять это учение, то разрушится весь привычный порядок жизни, и что поэтому учение это нельзя принять. А между тем, учение Христа и есть именно такое учение, которое должно разрушить дурное устройство нашей жизни. Оно затем и проповедом миру, чтобы разрушить старый дурной порядок и установить на него место новый, хороший. Говорят, что нельзя не воздавать злом за зло, потому что если не делать этого, то злые завладеют добрыми. Я думаю, что совсем напротив. Только тогда злые завладеют добрыми, когда люди будут думать, что позволено воздавать злом за зло как это и есть теперь во всех христианских народах. Злые теперь завладели добрыми именно потому, что всем внушено, что не только позволено, но и полезно делать зло людям. Говорят, перестань наказанием угрожать злым, разрушится существующий порядок, и все погибнет. Сказать это все равно, что сказать «растает река, и все погибнет». Нет, подойдут корабли, начнется настоящая жизнь. Говоря о христианском учении, ученые и писатели обыкновенно делают вид, что вопрос о том, что христианство в его истинном смысле неприложимо, уже давным-давно окончательно решен. Нечего заниматься мечтами, надо заниматься настоящими делами, надо изменить отношения капитала и труда, организовать труд, земельную собственность, открывать рынки, учреждать колонии для размещения населения, надо учредить отношения церкви и государства, Надо составлять союзы и обеспечивать безопасность государств, строить корабли и крепости, собирать, обучать войска, приготовлять средства защиты для поддержания своего народа и народного достоинства и тому подобное. Надо заниматься серьезными, стоящими внимания и забот, людей вопросами, а не мечтами о таком устройстве мира, в котором люди подставляли бы другую щеку, когда их пьют по одной, отдавали бы кафтан, когда с ними снимают рубаху, и жили бы как птицы небесные. Все это пустая болтовня. Говорят люди, не замечают того, что корень всех, каких бы то ни было вопросов именно в том самом, что они называют пустой болтовней. А корень всех вопросов в том, что люди считают пустой болтовней, потому что все эти вопросы от вопроса борьбы капитала и труда до вопроса народности и отношений церкви и государства, все это вопросы о том, есть ли случаи, когда человек может и должен делать зло ближнему, или случаев таких нет, и не может быть для разумного человека. Так что, в сущности все, эти считающие столь важными вопросы, все сводятся к одному — разумно или неразумно, и потому нужно или не нужно воздавать злом за зло. Было время, когда люди могли не понимать и действительно не понимали значения этого вопроса. Но ряд страшных страданий, среди которых живет теперь человечество, привел людей к сознанию необходимости на деле решения вопроса. Вопрос же определенно решен 1900 лет назад, учением Христа. И потому нельзя уже в наше время делать вид, что мы не знаем этого вопроса и не знаем его решения. Истинный взгляд на последствия учения о необходимости насилия начинает проникать в сознание современного человека. Если и было бы когда-нибудь время, что могли быть герои и мудрецы настолько нравственно выше общего уровня людей, что большинство людей охотно и естественно подчинялось им во всех их требованиях, даже противных выгодам подчиняющихся, и само признавала благотеленность над собой их насилия, то время это уже давно пришло. В наше время уже трудно встретить людей, которые не понимали бы того, что властвующие над ними не только нравственно не выше их, но почти всегда ниже большинства людей, и не обсуживали бы поступки и распоряжения этих людей, большую частью не одобряя их, но не решаясь противодействовать им, не рассчитывая на общее единовременное согласие. В наше время такое отношение подданных к властителям, будь эти властители самодержцы или избранники народа, Держится только по привычке, но уже давно чувствуется, что это отношение не своевременно. Наказание есть понятие, из которого начинает вырастать человечество. Дух Иисуса, который сильные мира сего селятся, задушится своей высоты, тем не менее всюду яро проявляется. Разве дух евангелийский не проник в народы? Разве не начинают они видеть свет? Понятия о правах, об обязанностях не яснее ли стали для каждого? Не слышны ли со всех сторон призывы к законам, более справедливым, к учреждениям, охраняющим слабых, основанным на справедливом равенстве? Разве не гаснет прежняя вражда между теми, которых насильственно разъединяли? Разве народы не чувствуют себя братьями? Уже дрожат протеснители, как будто внутренний голос предсказывает им скорый конец. и страшными видениями они судорожно сжимают в своих руках те цепи, в которых они заковали народы. На освобождении которых пришел Христос и которые распадутся скоро. Подземный культ тревожит их сон, в тайных глубинах общества совершается работа, остановить которую они не могут при всей своей силе и непрерывный успех, который повергает их в невыразимую тревогу. Это работа зародыша, готова развиться, работа любви, которая снимет грех с мира, оживит слабеющую жизнь, утешит огорченных, разобьет его заключенных, откроет народом новый путь жизни, внутренний закон, который будет уже не насилие а любовь друг к другу — ломана Часть 16 Тщеславие. Ничто так не уродует жизни людей и так и верно не лишает их истинного блага, как привычка жить не по учению мудрых людей мира и не по своей совести, а потому что признают хорошим одобряют те люди, среди которых живет человек. В чем заключается соблана тщеславия? в том, чтобы делать то, что делаешь, не для своего тела, не для своей души, а только для того, чтобы получить одобрение людей. В этом одна из главных причин дурной жизни людей. Ни один соблазн не удерживает людей так долго в своей власти, не отдаляет так людей от понимания смысла человеческой жизни и ее истинного блага, как забота о славе, об одобрении, уважении, похвале людской. освобождает человека от соблазна только упорной борьбой с самим собой и постоянным вызыванием себе сознание своего единства с Богом и потому искание одобрения только одного Его. Нам мало нашей истинной внутренней жизни. Мы хотим жить еще другой, воображаемую жизнью в мыслях людей, и мы заставляем себя казаться для этого не тем, что мы на самом деле. Мы не переставая стараемся украшать это воображаемое существо, а о настоящем, о том, что мы на самом деле не заботимся. Если мы покойны душой, если мы верим, любим, мы стараемся как можно скорее рассказать об этом, с тем, чтобы эти добродетели были не только наши добродетели, но и воображаемого существа в мыслях других людей. Для того, чтобы люди думали, что мы имеем дрободетели, мы готовы даже отказаться от них. Мы готовы быть трусами, только бы прослыть за храбрых. Паскаль. Одно из самых опасных и вредных словечек — это «все так». Много зла делают себе люди ради своих плотских походей, но еще больше зла делают они для того, чтобы их хвалили, для славы людской. Когда трудно, почти невозможно понять, для чего человек поступает так, как он поступает, будь уверен, что причина его поступков — желание славы людской. Закачивают ребенка не за тем, чтобы избавить его от того, что заставляет его кричать, а за тем, чтобы он не мог кричать тоже мы делаем со своей совестью, когда заглушаем ее для того, чтобы угодить людям. Мы не успокаиваем совесть, но добиваемся того, что нам и нужно было. Не слышим ее. Интересуйся не количеством, а качеством твоих почитателей. Бывает неприятно не нравиться добрым людям, но не нравится дурным всегда хорошо. сынака Самые большие расходы наши делаются для того, чтобы быть похожими на других. Не для ума, Ни для сердца мы не тратим так много. Эмерсон В каждом хорошем поступке есть доля желания одобрения людей. Но беда, если то, что делаешь, делаешь только для славы людской. Один человек спросил у другого, для чего он делает дело, которого не любит. «Потому что все так делают», — отвечал тот. «Ну, положим, что не все, потому что я этого не делаю, да и другие, кто тоже не делают. Не все, так многие, большая часть людей». А скажи, пожалуйста, каких людей больше, умных или глупых? Конечно, глупых. А коли так, так ты, значит, делаешь то, что делаешь для того, чтобы подражать глупым. Человек легко привыкает к самой плохой жизни, если только все вокруг него живут дурно. То, что много людей одного мнения, не доказывает того, чтобы мнение это было верно. Дурное не перестает быть дурным от того, что очень много людей поступают дурно. Да еще, как это часто бывает, хвалятся этим. Чем больше людей верят в одно и то же, тем осторожнее надо быть к такой вере, и тем внимательнее обсудить ее. Когда говорят, надо поступать так, как поступают другие, это почти всегда значит, что надо поступать дурно. Лабрьвер. Только привыкни делать то, что требуют все, и не успеешь оглянуться, как ты уже будешь делать дурные дела будешь считать их хорошими. Если бы мы только знали, из-за чего нас хвалят и из-за чего бронят, мы бы перестали дорожить похвалами людей, бояться их осуждения. В человеке есть свой суд — совесть, дрожить надо только ее оценкой. Ищи лучшего человека среди тех, кого осуждает мир. Если толпа ненавидит кого-нибудь, надо, прежде чем судить, хорошенько обсудить. Почему это так? Если толпа пристрастилась к кому-нибудь, надо также, прежде чем судить, хорошенько обдумать, почему это так. Конфуций. Не столько могут повредить нашей жизни дурные люди, которые могут развратить нас, столько та немыслящая толпа, которая как поток увлекает нас собой. Губительные последствия тщеславия Общество говорит человеку: Думай, как думаем мы, верь, как верим мы, я шипей, как мы едим и пьем. Одевайся, как мы одеваемся. Если же кто не поддается этим требованиям, общество замучает его своими насмешками, сплетнями, ругательствами. Трудно не покориться этому. А между тем покорись, и тебе станет еще хуже, потому что покорись, и ты уже не свободный человек, а раб. Полюси Малори. Хорошо, когда люди занимаются учением для своей души, для того, чтобы быть умнее и добрее. Такое учение полезно для них. Когда же люди учатся ради славы людской, Для того, чтобы казаться учеными, ученость не только бесполезна, но вредна. Делают людей и менее умными, и менее добрыми, чем бы они были, если бы и вовсе не учились. С китайского. Не только сами не хвалите себя, но не позволяйте и другим хвалить себя. Похвала губит душу тем, что переносит заботу о душе на заботу о славе людской. Часто приходится видеть, что человек добрый, умный, правдивый, хотя и знает, что война, мясоедение, владение землей, суды, другие такие же дела дурны, спокойно продолжает их делать. От чего это? От того, что такой человек дрожит мнением людей больше, чем судом своей совести. Только заботой о чужом мнении можно объяснить себе самый обыкновенный и вместе с тем самый удивительный поступок людской — ложь. Человек знает одно — и говорит другое. Зачем? Нет другого объяснения, как только то, что он думает, что, если он скажет правду, люди не похвалят, а если солжет, люди похвалят его. Неуважение к преданию не сделало одной тысячной доли того зла, которое делает уважение к старым обычаям, законам, учреждениям. Люди уже давно не верят в старые обычаи, законы, учреждения, а все-таки подчиняются им, потому что каждый думает, что большинство людей осудят его, если он кажется повиноваться. А между тем большинство уже давно не верит, а только каждый боится быть первым. Борьба с соблазном тщеславия В первое время своей жизни, в детстве, человек живет больше для тела. Есть, пить, играть, веселиться – это первая ступень Чем больше подрастает человек, то все больше и больше начинает заботиться о суждении людей, среди которых живет, и ради этого суждения забывает о требованиях тела, об еде, питье, играх, увеселениях. Это вторая ступень. Третья ступень и последняя – это так когда человек подчиняется больше всего требованиям души, и для души пренебрегает и телесными удовольствиями, и славы людской. Тщеславие есть первое, самое Грубые средства против животной похоти, но потом надо лечиться от лекарства лечение одно жить для души. Трудно бывает одному отступить от принятых обычаев, а между тем, при всяком шаге к тому, чтобы становиться лучше, приходится сталкиваться с принятым обычаем и подвергаться осуждению людей. Человеку, полагающему свою жизнь в саморасовершенствовании, надо быть готовым к этому. Дурно раздражать людей, отступая от принятых ими обычаев. Но еще хуже отступать от требований совести и разума, потворствуя людским обучам. И теперь и прежде высмеивают того, кто сидит в молчании, высмеивает и того, кто много говорит, и того, кто говорит мало. Нет никого на земле, кого бы не осуждали. Никогда не было, никогда не будет, и нет никого, кого бы всегда и во всем осуждали, как нет и того, кого бы всегда и во всем хвалили. И потому не стоит заботиться ни о похвалах, ни об осуждении людей. Самое важное для тебя то, как сам ты себя понимаешь, потому что от этого ты будешь или счастлив, или несчастлив, а никак не того, как другие будут понимать тебя. И потому не думай о суждении людском, а только о том, как тебе не ослабить, а усилить свою духовную жизнь. Ты боишься, что тебя будут презирать за твою кротость, но люди справедливые не могут презирать тебя за это. А до других людей тебе не дело не обращай внимания на их суждения Не станет же хороший столяр огорчаться тем, что человек, ничего не понимающий в столярном деле, не одобряет его работы. Люди, презирающие тебя за твою кротость, ничего не понимают в том, что добро для человека. Так что ж тебя за дело до их суждений? По эпиктету. Пора человеку узнать в себя цену. Что же в самом деле он какое-нибудь незаконно рожденное существо? Пора ему перестать робко озираться по сторонам. Угодил ли или не угодил он людям? Нет, пусть голова моя тверда и прямо держится на плечах. Жизнь дана мне не на показ, а для того, чтобы я жил ею. Я сознаю свою обязанность жить для своей души, и заботиться хочу, и буду не о мнении обо мне людей, а о своей жизни, о том, исполняю я или не я исполняю, я свои назначения перед тем, кто послал меня в жизнь. Эмерсон Каждый человек, отдававшийся с молоду грубым животным побуждением, не перестает предаваться им несмотря на то, что совесть его требует другого. Делает он так, потому что другие делают то же, что и он. Другие же делают то же, что он, по той же самой причине, по которой он делает то же, что делает. Выход из этого только один — освобождение себя каждым человеком от заботы о людском мнении. Было старцу видения. Видит он, что спускается ангел Божий с неба и держит в руке светлый венок. И оглядывается, и ищет того, на кого бы возложить его. И возгорелось сердце старца, и говорит он ангелу Божию, «Чем заслужить светлый венок? Все сделаю, чтобы получить эту награду». И говорит ангел, «Гляди сюда». И, повернувшись, указал ангелу перстами на северную страну. И оглянулся старец и увидал великую черную тучу. Туча застилала половину неба и спустилась на землю. И вот раздвинулась туча, и стало видно великое полчище черных эфиопов надвигавшихся на старца. Позади же их всех стоял столь великий и страшный один эфиоп, что огромными ногами своими он стоял на земле, а косматой головой с страшными глазами и красными губами он упирался в небо. Поборись с ними, победи их, и на тебя возложу венок. и И со старицы, сказал. Могу и буду бороться со всеми, но великий офиоп стоящий ногами на земле и упирающийся головой в небо, не по силам человеку, не могу бороться с ним. «Безумный», — сказал ангел Божий, — «все мелкие эфиопы, с которым ты не хочешь бороться из-за страха перед великим эфиопом, все эти мелкие эфиопы — это все грешные желания людей, и их можно побороть. Великий же эфиоп — это слава людская, ради которой живут грешные люди. Бороться с большим эфиопом нет надобности, он весь пустой, побори грехи, и он сам собой исчезнет из мира». Заботься о своей душе, а не о своей славе. «Самое быстрое и верное средство прослыть добродетельным человеком не в том, чтобы оказаться таким перед людьми, а только в том, чтобы работать над собой, с тем, чтобы быть добродетельным» — беседа Сократа. «Заставить людей считать нас хорошими людьми гораздо труднее, чем стать такими, какими мы хотим, чтобы нас считали люди» — Лихтенберг. «Кто не думает сам по себе, тот подчиняется мыслям другого человека, а подчинять кому-нибудь свою мысль — Гораздо более унизительное рабство, чем подчинять кому-нибудь свое тело. Думай сам своей головой и не забудься о том, что скажут о тебе люди. Если заботишься об одобрении людей, то никогда ни на что не решишься, потому что люди одобряют одно за одно, другие за другое. Надо самому решать. Оно и короче. Для того, чтобы выказать себя перед людьми, ты или хвалишь, или бронишь себя перед людьми. Если будешь хвалить, люди не поверят. Если будешь хулить, они подумают о тебе еще хуже, чем ты сказал. И потому самое лучшее — ничего не говорить и заботиться о суде своей совести, а не о суде людском. Никто не проявляет такого уважения и приверженности к добродетели, как тот, кто охотно теряет славу хорошего человека. Только для того, чтобы в душе своей оставаться хорошим человеком. Сенека. Когда человек привык жить только для славы людской, то ему кажется трудным, если он не делает того, что все делают, прослыть глупым, невежественным или совсем дурным человеком. Но над всем, что трудно, надо работать. А над этим делом надо работать с двух сторон. Одно — учиться презирать суждения людей, и другое — учиться жить для делания таких дел, которые хотя бы и осуждали за них люди, всегда хорошо делать. «Я должен поступать так, как я думаю, а не так, как думают люди». Правило это одинаково необходимо как в повседневной, так и в умственной жизни. Правило это трудно, потому что всегда встреча с таких людей, которые думают, что они знают твои обязанности лучше, чем ты сам. В мире легко жить согласно мирскому мнению, а в одиночестве легко следовать своему собственному. Но счастлив тот человек, который среди толпы живет так, как он в своем удивлении решил, что надо жить человеку. Эмерсон Все люди живут и действуют и по своим мыслям и по мыслям других людей. В том, насколько люди живут по своим мыслям и насколько по мыслям других людей, главная разница между людьми. Казалось бы, как удивительны люди, которые живут не для своего блага, не для блага для других людей, а только для того, чтобы люди хвалили их, а между тем, как мало людей, которые не дорожили бы одобрением своих поступков чужими людьми, более чем и своим благом, и благом других людей». Человека никогда не будут хвалить все. Если он хороший, дурные люди будут находить в нем дурное и будут или смеяться над ним, или осуждать его. Если он дурной, хорошие не будут одобрять его. Для того, чтобы все хвалили человека, ему надо быть перед добрыми притворяться добрым, а перед дурными дурным. Но тогда и те, и другие угадают притворство, и те, и другие будут презирать его. Одно средство — быть добрым и не заботиться о мнении других» а награду за свою жизнь искать не в мнении не людском, а в себе. И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небельной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливает также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливает в новые мехи, изберегается то и другое. Это значит то, что для того, чтобы начать жить лучше, а все улучшать и улучшать свою жизнь, в этом вся жизнь человека. Нельзя оставаться в прежних привычках, а нас заводить новые. Нельзя следовать тому, что по старине людьми считается хорошим, а надо устанавливать для себя новые привычки, не заботясь о том, что люди считают дурным или хорошим. Трудно различить, служишь ли ты людям для души, для Бога или для похвалы от них. Поверка одна. Если делаешь дело, которое считаешь добрым, спроси себя, «Будешь ли делать то же, если знаешь впервые, что никто никогда не узнает о том, что ты делаешь? Если ответишь себе, что все-таки будешь делать, тогда, наверное, можешь знать, то, что делаешь, делаешь для души, для Бога». Тот, кто живет истинной жизнью, не нуждается в похвале людей. «Живи один», — сказал мудрец, — «это значит то, что решай вопрос своей жизни сам собой, с тем Богом, который живет в тебе, а не по советам или суждениям других людей». Выгода служения Богу перед служением людям та, что перед людьми невольно хочешь выказать в лучшем свете и огорчаешься, когда тебя уставляют дурном. Перед Богом ничего этого нет. Он знает тебя, каков ты, и перед Ним никто тебя не похвалит, ни оклеветать не может, так что тебе перед Ним не нужно казаться, а нужно только быть хорошим. Если хочешь быть спокоен, угождай Богу, а не людям. Разные люди хотят разного. Нынче хотят одного, завтра другого. Никогда не угодишь людям. Живущий же в тебе Бог всегда хочет одного, и ты знаешь, чего он хочет. Человек должен служить одному из двух – душе или телу. Если душа, то он должен бороться с грехом. Если телу, то незачем ему бороться с грехами. Ему нужно только делать то, что принято всеми. Есть только одно средство – совсем не верить Бога. Средство это в том, чтобы признавать всегда справедливое мнение людей и не придавать никакого значения своему внутреннему голосу. Джон Рескин. «Если мы сидим в движущемся корабле и смотрим на какую-нибудь вещь на этом же корабле, то мы не замечаем того, что плывем. Если же мы посмотрим в сторону на то, что не движется вместе с нами, например, на берег, то тотчас же заметим, что движемся. То же и в жизни. Когда все люди живут не так, как должно, то это незаметно нам, но стоит одному обтемниться и зажить по-божьей, и тотчас же становится явным то, как дурно живут остальные. Остальные же всегда гонят». За это того, кто не живет не так, как они все. Паскаль. Надо приучать себя жить так, чтобы не думать о людском мнении, чтобы не желать даже любви людской, а жить только для исполнения закона своей жизни, воли Бога. При такой одинокой с одним Богом жизни, правда, нет уж побуждений к добрым поступкам ради славы людской, но зато устанавливается в душе такая свобода, такое спокойствие, такое постоянство и такое твердое сознание верности пути, которых никогда не узнает тот, кто живет для славы людской. И приучить себя к этому может каждый человек.